Шамс. Июнь 1246 года. Конья. Безмозглые горожане твердят, что танцевальное представление было святотатством. Они считают, что Бог дал нам музыку, которая сопровождает все формы жизни, а потом сам запретил слушать ее. Неужели они не понимают, что все в природе поет, все во вселенной движется в определенном ритме, стучит в сердце? Птицы хлопают крыльями, ночью в грозу ветер бьется в окно, кузнец бьет по металлу, звуки, которые окружают еще нерожденного младенца в чреве матери. Все на свете страстно и добровольно принимает участие в творении великой музыки. Танец, кружащихся дервишей, звено в этой бесконечной цепи, точно так же, как капля морской воды заключает в себе целый океан. За несколько часов до представления мы с Руми ушли в тихую комнату, желая помедитировать к нам присоединились шесть дервишей которые собирались принять участие в представлении все вместе мы совершили омовение и стали молиться потом оделись в заранее приготовленные костюмы задолго до вчерашнего вечера мы договорились о том какие на нас будут одежды и выбрали самые простые ткани медового цвета шляпы символизировали надгробные плиты длинные белые юбки Саваны, черные накидки могилы. Наш танец символизировал представление суфиев о своем «я». Прежде чем пойти на сцену, Руми произнес. «Гностик ушел и оставил мне чувство и шесть направлений. Осталось лишь понять». Мы были готовы. Сначала послышали звуки «нея». Потом Руми вышел на сцену, чтобы исполнить роль «сэмазенбаши». Примечание. Семазенбаши, мастер танца. Конец примечания. Один за другим появились дервиши, скромно опустив головы. Последним надлежало быть шейху. Я твердо отказывался от этой чести, а Руми также твердо настаивал на моем исполнении этой роли. Хафиз произнес стих Ивскурана о знаках на земле. Разве это непонятно? А потом... послышался кудум, сопровождавший пронзительные звуки Нея и Рехабы. — Послушай, тростник нам поет о расставании горьком, срезают меня с родного стебля, и плачут люди, заслышав мой стон. Отдав себя в руки Бога, первый дервиш стал кружиться, и подолы его юбок негромко зашуршали. Вскоре кружились мы все, и кружились, пока не стали единым целым, не только мы, но и зрители. Все, что мы получали с небес, мы отдавали земле, что получали от Бога людям, мы были звеном, соединившим любящего с возлюбленным. Когда же музыка стихла, мы все одновременно поклонились главным силам вселенной — огню, ветру, земле и воде, а также пятому элементу — пустоте. Я не сожалею о том, что произошло между мной и Кейк-Хасровом после представления. Однако мне все же неловко. Ведь я поставил Руми в затруднительное положение. Как человек, привыкший к привилегиям и покровительству сильных мира сего, Руми никогда прежде не был так далек от правителя. Но теперь, по крайней мере, он прочувствует, как живется простым людям». прочувствует высокую стену между правящей элитой и большинством народа. И вместе с тем, насколько я понимаю, укорачивается время моего пребывания в конье. Каждый раз любовь и дружба становятся причиной неожиданных изменений. Если бы мы оставались такими, какими были до того, как почувствовали любовь, значит, любовь была недостаточно сильной. Посвящение в тайны поэзии, музыки и танца подвело итог изменениям, произошедшим с личностью Руми. Когда-то он был ученым и проповедником, отвергавшим поэзию и наслаждавшимся лишь звуками собственного голоса. Когда он говорил с учениками или внимавшими ему горожанами. Теперь же он стал поэтом, хотя, наверное, пока еще сам по-настоящему не осознал это. Что касается меня, то я тоже изменился и все еще меняюсь. Я на пути от бытия к ничто, от одного времени к другому, от жизни к смерти. Наша дружба стала благословением, Божьим даром. Мы вместе цвели, радовались, созревали, наслаждаясь абсолютной, счастливой полнотой жизни. Мне припомнилось, как баба Заман однажды сказал, чтобы удивить мир шелком, шелковичный червь должен умереть. Пока мы сидели в зале после ухода зрителей в полной тишине, я точно осознал, что наше с Руми время подошло к концу. Мы были вместе и вместе испытали, как прекрасно может быть бытие. Мы узнали, что такое бесконечность, когда два зеркала постоянно отражают друг друга. Однако никуда не девается старая Максима. Не бывает любви без сердечной боли.